Глава шестая. Я все еще нахожусь в растрепанных чувствах, когда выхожу из душа. После горячей воды мышцы совсем расслабляются, и меня начинает клонить в сон. Но Костя сказал, что будет ждать внизу, чтобы обсудить какие-то важные моменты. Когда спускаюсь в гостиную, он стоит спиной ко мне напротив большого панорамного окна. Мой взгляд невольно скользит по его широкой спине крепким мышцам, обтянутым бледно-голубой рубашкой. Появляется желание подойти ближе и дотронуться рукой, хотя бы легонько, невесомо коснуться пальцами, чтобы почувствовать его. Сделать это так просто, как он касается меня, но я не решаюсь». Просто стою возле лестницы и наблюдаю за ним со стороны. Он привлекательный. Несмотря на жесткие черты лица, на внешнюю холодность, я чувствую внутри него что-то такое, что неумолимо притягивает. Как мотылек, который летит на свет, еще не подозревая, что он его погубит. Я уверена, что Костя нравится женщинам. Интересно, а каких женщин предпочитает он? Почему-то рядом с ним я не могу представить какую-то домашнюю скромницу. Наверняка он любит ухоженных, холеных женщин подстать ему самому, уверенных в себе, знающих себе цену. Я ведь даже не знаю, есть ли у него кто-то. Он сказал, что не женат. Но это не значит, что у него нет никаких отношений. Имею ли я право спрашивать о подобном? Я не знаю. Рядом с этим мужчиной мне вообще сложно прощупать границы дозволенного. Я все время боюсь сделать что-то не так или сказать лишнее. Костя продолжает стоять ко мне спиной. Но даже несмотря на то, что я ступаю совсем бесшумно, Его плечи напрягаются в тот момент, когда я делаю шаг от лестницы. Резко развернувшись, вначале смотрит в глаза, а потом медленно скользит вниз по моему телу, заставляя меня ежиться под цепким взглядом голубых глаз. Я не знаю, как у него получается так, но каждый раз, когда этот мужчина на меня смотрит, такое чувство, будто он рукой меня касается». Его взгляд тактилен, я чувствую его кожей, каждой частичкой своего тела. Мне хочется знать, всегда ли было так, ощущала ли я что-то подобное до того, как стерлись мои воспоминания. Я хочу этого так же сильно, как боюсь, что этого может никогда не произойти. «Вы сказали, что хотите со мной поговорить». Нервно переминаясь с ноги на ногу, все же решаюсь заговорить первой. «Садись!» Мужчина кивком головы указывает в конец гостиной, и только сейчас я замечаю там стол, сервированный на одного человека. Костя отодвигает мне стул и, придержав за локоть, помогает сесть. «Это мне?» — спрашиваю, смотря на тарелку. «Ты сегодня не ужинала». Мужчина вкладывает вилку в мою руку и садится напротив. «А вы?» — вопросительно смотрю на него. «Вы не будете ужинать?» «Ешь, Лера, я не голоден». «Честно говоря, у меня совсем нет аппетита». Но, посмотрев в суровые глаза, я не решаюсь возразить. И только когда первый кусок мяса оказывается у меня во рту, Понимаю, что действительно была голодна. Всё время, что я ем, мужчина молчит. Просто наблюдает за мной, кажется, вообще не отрывая взгляда. Наверное, в другой ситуации меня бы это смутило. Но сейчас я настолько поглощена блюдом, кстати, очень вкусным, что стеснение отходит на второй план. «Так о чём всё же вы хотели поговорить?» Доев последний кусочек, откладываю вилку в сторону и смотрю на Костю. «Завтра похороны!» — отвечает сухо, продолжая смотреть на меня в упор. Эти слова вводят меня в ступор, и я молча замираю на месте, не зная, как реагировать. «Конечно, я понимала, что это должно случиться в скором времени». Но все равно начинаю волноваться, когда Костя заводит эту тему. Завтра я буду хоронить своих родителей. Людей, которые растили меня всю жизнь, любили больше всех на свете. Я совсем не помню их и завтра увижу, можно сказать, в первый раз в своей жизни. Мертвыми. Я не готова к этому. Так вообще не должно быть. От волнения меня начинает подташнивать, и теперь я уже жалею о съеденном только что ужине. Пытаюсь отодвинуть от себя тарелку, но пальцы трясутся, и вилка начинает звякать о белый фарфор, как только я дотрагиваюсь до посуды. Костя наклоняется через стол и обхватывает мою руку, переплетая наши пальцы. Мой взгляд падает на наши сцепленные ладони. Моя рука выглядит такой маленькой и бледной по сравнению с его. «Посмотри на меня!» Низкий голос звучит как приказ, и я не могу не послушать. Поднимаю глаза и встречаюсь с пристальным взглядом. «Все будет хорошо, я тебе это обещаю». Но во время церемонии я хочу, чтобы ты не отходила от меня ни на шаг. Ты поняла? Почему? Его слова сбивают меня с толку. Я не могу понять причину такого желания. Потому что я так сказал, Лера. Сухо и сдержанно, как и всегда. Глупо было вообще спрашивать его о чем-либо. Если он не хочет... То не станет разъяснять. Я уже успела немного узнать этого человека, хотя знакомый с ним меньше суток. Коротко кивнув, аккуратно освобождаю ладонь из его захвата и встаю из-за стола, собираясь подняться к себе. Еще несколько минут назад я чувствовала себя размягшей после горячего душа, но нервное напряжение от предстоящего события делает свое дело. Мышцы деревенеют, и я снова ощущаю озноб внутри и снаружи. Обхватываю себя за плечи, чтобы не задрожать. Не хочу показывать свою слабость. «Спокойной ночи», — говорю тихо, боясь, что голос может выдать мое состояние, и поворачиваюсь спиной к мужчине. В этот же момент сзади раздается скрип отодвигаемого стула. Тяжелые шаги, звучащие все громче, говорят о том, что он движется в мою сторону, и я остаюсь стоять на месте. Не знаю, чего мне хочется сейчас больше — остаться одной за дверью своей спальни, и закончить, наконец, этот бесконечный тяжелый день или снова почувствовать руки-кости на своем теле, утонуть в запахе его пряного парфюма, впитать в себя энергетику его силы и уверенности и позволить ей пройти сквозь меня, зарядившись ее лучами. Тяжелые ладони ложатся сзади на мои плечи. Мужчина держит дистанцию, но я чувствую исходящее от него тепло. Он чуть усиливает хватку и разворачивает меня к себе лицом. Внимательно смотрит мне в глаза, а потом наклоняется к шее, и я вздрагиваю, не понимая, что он собирается делать. — Ты пахнешь мной, Лера, — говорит, втягивая воздух, за моим ухом. Эта странная фраза приводит меня в смятение, но потом я вспоминаю, что только что вышло из душа. «Простите», смутившись, выдавливаю из себя и тут же краснею. «Просто в ванной комнате не было женских принадлежностей, и я воспользовалась вашими». Он не отвечает. Отстраняется немного и снова смотрит на меня. Его взгляд такой цепкий, глубокий, словно он мне в самую душу заглядывает, вытаскивает оттуда что-то, спрятанное очень глубоко, где-то за пределами моего понимания. А может, это что-то, что я не могу вспомнить, Только чувствую тесную связь с этим человеком, но не могу уловить ее смысла. Мужские ладони скользят по плечам к шее. Большой палец касается нижней губы, и я непроизвольно чуть приоткрываю рот. Машинально облизываю пересохшие губы и кончиком языка касаюсь шершавой подушечки. Глаза мужчины в тот же момент вспыхивают, и зрачки расширяются, практически перекрывая голубую радужку. «Иди в комнату, Лера, сейчас, быстро!» Его голос звучит так резко и грубо, что я вздрагиваю и пячусь назад, а потом и вовсе срываюсь на бег. И только когда захлопываю дверь своей спальни... Рвано выдыхаю, припадая спиной к холодной деревяшке. Только спустя несколько минут мне удается перевести дыхание. На ватных ногах добираюсь до кровати и с головой забираюсь под одеяло. Сердце стучит так быстро, что, кажется, в таком состоянии я не смогу уснуть. Но как только голова касается подушки... Тут же проваливаюсь в сон. На краю уплывающего сознания мелькает хищный взгляд голубых глаз с мелкими зелеными вкраплениями. «Это последнее, что я вижу, прежде чем отключиться».